не праздника Николай Дмитрич воспринял как пощёчину и долго не мог успокоиться. Я могу понять, что нынешние воззрения порицают насильственное свержение власти, говорил он, придя 7 ноября в гости к дочери и зятю. Я даже готов смириться с тем, что коммунисты, сделавшие эту революцию, сегодня не в чести. Но почему надо переименовывать этот день? Почему надо вычёркивать его из истории? Что история от этого станет другой? Переименуем праздник, и как будто никакой революции не было? Что за бред? Я уж не говорю о том, что переименование праздника Великого Октября это верх неблагодарности. Почему? удивилась Люба. Она действительно не понимала, о какой благодарности может идти речь, потому что все, кто сегодня у власти, родились после революции. И что? А то, что если бы революции не было, то они не родились бы. Их бы просто не было на свете. Жизнь была бы другой, социальное устройство другое, и их родители просто не встретились бы. Неужели непонятно? А даже если и встретились бы, то у них родились бы совсем другие дети. Потому что зачаты эти дети были бы в другие дни и в других условиях. Поэтому каждый из ныне живущих должен быть благодарен любому событию из прошлого, потому что каждое такое событие привело нас к той жизни, которую мы сейчас живём. Если уж на то пошло, то без той революции ваш Ельцин не был бы сейчас президентом великой страны. даже если бы ухитрился всё-таки родиться папа Люба не могла скрыть изумление Откуда такие мысли Ты никогда раньше не говорил ничего подобного Я даже не предполагала, что ты можешь так рассуждать Как так нахмурился Головин Ну, она замялась Так интересно, нетривиально И тут же прикусила язык Получается, она сейчас сказала своему отцу, что до этой минуты считала его отревиальным и неинтересным человеком. А ты что же не согласен со мной? Почему же? Согласна. Только всё равно это как-то необычно для меня. Но ты прав, конечно. Николай Дмитрич возмущался ещё 3 дня, пока не настал день милиции и не прогремел взрыв на Котляковском кладбище. в результате которого погибли 13 человек и около 80 получили ранения. Это плевок в лицо всей милиции, бушевал Гловин. Это полный беспредел. Это откровенная демонстрация превосходства бандитского мира и его уверенности в собственной безнаказанности. Телефонная трубка вибрировала в руках Любы. Отец изливал свой гнев по телефону. Она слушала отца и не слышала Сегодня ровно год. Ровно год назад, тоже в день милиции, позвонил Коле и сказал, что у него неприятности, и он должен уехать, скрыться. Прошел год. Целый год. Это много или мало? За целый год только один звонок от сына, в котором Коля предупредил, что звонить в ближайшее время не будет. Сколько это в ближайшее время? Год? Два? 10. Только бы на секунду услышать его голос, чтобы точно знать, он жив. И кажется, что больше ничего для счастья не нужно. Всё остальное у неё есть. Жив папа, есть пусть и нелюбимый, но любимый муж, есть дочь, есть сестра, есть крыша над головой, есть деньги, чтобы ни в чём себе не отказывать, по крайней мере, в самом необходимом. Есть интересная работа. Правда, здоровье подкачало. Но язвы-то ерунда, с ней живут долгие годы и не умирают. Всё есть у Любы Романовой, чтобы быть счастливой. Одного не хватает уверенности, что с сыном всё в порядке. Теперь, спустя год, она согласна была даже не видеть его и не слышать, только бы знать, что он жив и здоров, что он есть, что он где-то ходит. и дышит. В этот день, в эту самую минуту, Любе пришло в голову поговорить с Аелой. Она едва дождалась, пока Николай Дмитрич перестанет возмущаться и распрощается с ней, и тут же набрала номер подруги. Как хорошо, что появились мобильные телефоны. Теперь можно найти человека, где бы он ни находился и чем бы ни занимался. Мне нужно с тобой встретиться, начала Люба. Не вопрос. Сегодня я уже не смогу, у меня весь день расписан. Как насчёт завтра? Завтра так завтра, в котором часу? Хм, давай в 3. У меня будет окно. Аэл, я на работе. А вечером нельзя? Слушай, забеспокоилась другая. У тебя что-то случилось? Почему надо встречаться? Скажи по телефону. Нет, отказалась Люба. Это не телефонный разговор. Хорошо. Тогда в 9 у меня Люба в первый момент заколебалась. Примерно в это время обычно возвращается Родислав, и кто же накормит его ужином, если её не будет дома? На Лёлю надежды никакой. Во-первых, неизвестно, где она будет в это время, а во-вторых, даже если она окажется дома, то непременно что-нибудь забудет или сделает не так, она указания матери слушает впол уха и никогда ничего из домашних дел не делает как следует. Бытовые хлопоты кажутся ей слишком приземлёнными и недостойными человека, посвятившего себя великой английской поэзии. Но то ради чего Люба задумала встретиться с Саэлой, пожалуй, стоило неполноценного ужина для мужа и дочери. Весь следующий день она мучилась сомнениями: сказать ли Радиславу, куда и зачем она отправится вечером и почему её не будет дома, или придумать какое-нибудь вполне нейтральную ложь, вроде косметического салона или дня рождения коллеги по прежней работе. Как он отнесётся к её замыслу? И самое главное, если он её не одобрит, то где взять деньги? В конце концов она не выдержала и около пяти часов позвонила мужу. — Роденька, ты занят? Я могу к тебе зайти? — Конечно, — обрадовался он. — Это очень кстати, у меня к тебе есть вопросы. Люба спустилась с шестого этажа, где располагался кабинет главного бухгалтера, на четвертый, где сидели Бегорский и все его заместители и главные консультанты. — Андрюха хочет прикупить парочку животноводческих хозяйств. Начал Владислав едва Люба переступила порог. Он считает, что мы не можем больше зависеть от поставщиков мяса и птицы, которые постоянно взвинчивают цены и нарушают сроки поставок. Он хочет, чтобы у нас было собственное сырьё. Он уже что-то конкретное присмотрел или это пока на уровне разговоров? спросила Люба. Да, у него есть на примете три фермы, где разводят коров, и две птицеводческие. Он хочет, чтобы я проработал вопросы и прикинул, какие из них имеет смысл приобрести, чтобы потом не по Иметь на свою голову кучу проблем с местными крышами. Тут мне всё понятно. Я знаю, как действовать, но мне хотелось бы получить твои консультации. А ещё лучше, чтобы ты поехала вместе со мной посмотреть эти хозяйства. У тебя глаз острый, и людей ты хорошо чувствуешь. Ты же знаешь, Родислав обезоруживающе улыбнулся, и одоверчив, как лох педальный, Ни хрена в людях не разбираюсь. Не наговаривай на себя, улыбнулась в ответ Люба. Ты разбираешься в людях лучше многих других. Но я, конечно, поеду с тобой, если тебе это принесёт хоть какую-то пользу. Всё, договорились? обрадовался он. Ещё у меня к тебе приятное сообщение. Руководство приняло решение обеспечить главного бухгалтера служебным автомобилем. Андрюха, мне всю плешь проел разговорами о том, что мы должны купить тебе машину и заставить сдать экзамен на права. Я уж столько раз объяснял ему, что ты не хочешь садиться за руль, что ты боишься техники и транспорта, что он наконец отстал. Зато решил, что тебе, как представителю высшего эшелона руководства компании, нужна служебная машина. Так что готовься, завтра придёт новая машина для Андрюхи, а свою он отдаёт тебе. Водитель уже есть, я вас завтра же и познакомлю. Ты рада? Я, я не знаю, растерялась люба. Конечно, когда тащишь набитые продуктами сумки то с машиной лучше. И вообще, наверное, рада. Но как же так, Родёнка? У тебя нет служебной машины, а у меня будет? Это неправильно, ведь ты и по должности выше меня. А у меня теперь тоже будет машина. расмеялся Владислав. Компания настолько разбогатела, что может обеспечить служебными автомобилями всех, кого посчитает нужным. Завтра придет новая машина не только для Андрюхи, но и для меня тоже. Вот так, Любаша. Растём на глазах. Андрюха обещает по итогам года большие прибыли, больше, чем в прошлом году. Что скажешь? Любика, главному бухгалтеру Было отлично известно финансовое положение холдинга, оно действительно укреплялось буквально на глазах. Пожалуй, денег в начале следующего года Романовы действительно получат ой как немало. Вот и подходящий момент сказать Радиславу о своей задумке. "Роденька", осторожно начала она. "Я хотела с тобой посоветоваться". "Слушаю тебя", с готовностью отозвался Радислав. Я подумала, что, может быть, попросить Аэлу поговорить с этим ее знакомым, который может узнать насчет Коли. — Ничего себе знакомый! — усмехнулся Радислав. — Это ее любовник, причем уже года два, наверное, — мне Андрюха говорил. На два года у Аэлы ни один мужик не задерживался, так что она того и гляди, замуж за него выскочит. А вообще мысль неплохая. Правда ему снова придётся кого-то подкупать из группировки этого таинственного Гири. Не знаю, насколько ему это удобно. Я сегодня встречаюсь с Аэлой, сказала Люба. Попробуй поговорить. И если окажется, что это возможно, я бы хотела знать, на какую сумму я могу рассчитывать. Что значит ты можешь рассчитывать? удивился Владислав. А я? Это наша общая задача, и будем решать её вместе. Сколько нужно, столько и заплатим. Ведь понятно же, что мы не можем просить знакомого Аэлы платить информатору из собственного кармана. Достаточно того, что он сделал это год назад по собственной инициативе. Теперь все расходы за наш счёт. Даже не думай об этом. Ну, родненька. Я даже приблизительно не представляю, сколько может стоить такая информация. А вдруг очень дорого? Вдруг у нас с тобой не окажется таких денег? Я хотел бы знать заранее, сколько мы можем заплатить, чтобы не получилось, что он всё узнает для нас, а мы не расплатимся. Не думай об этом, повторил Владислав. У нас достаточно денег. Если не хватит, я достану. Но в принципе, такая информация не должна стоить бешеных денег, ведь мы ничего такого особо секретного не пытаемся узнать. Всего лишь сведения о том, нашли Колю или всё ещё ищут. Вот и всё. Любые двое не расплакалась от нежности и благодарности. Муж не бросил её наедине с её горем. Он готов платить за сведения о Коле, он даже готов достать деньги, если у них не хватит собственных возможностей. Какой же он добрый, какой хороший. Вечером она поехала к Аэли. Так как обычно, кинулась демонстрировать подруге богатые содержимое своего холодильника и угощать изысканными продуктами. Ничего от воли ей есть нельзя, но и отказываться как-то неудобно, если не объяснять причину. Люба из вежливости выбрала самую нейтральную еду, не острую, не жареную, не перчёную, никаких маринадов, но как она ни старалась, боль всё равно появилась, и пришлось выйти в ванную и принять лекарство. А Элла с готовностью согласилась помочь и поговорить со своим приятелем, правда, заранее предупредила, что результат гарантировать не может. Я, конечно, буду его просить, сказала она, но не факт, что он мне не откажет. Будем пробовать. Через 3 дня Аэлла позвонила Любе и назвала сумму, которая оказалась вовсе не устрашающей и вполне посильной для бюджета Романовых. Люба даже немного удивилась, что выходило так недорого. Она была почему-то уверена, что цену за информацию и назовут совершенно запредельную. На другой день подруги снова встретились, и Люба передала конверт со 100-долларовыми купюрами. Ещё через неделю Элла сообщила, что поиски Коли Романова всё ещё ведутся. Значит, он жив. Господи, какое счастье, подумала Люба, стараясь не расплакаться в трубку. Элла, как ты думаешь, удобно будет ещё раз обратиться с такой же просьбой? спросила она. Что прямо сейчас? — удивилась Аэлла. — Нет, что ты! Через пару месяцев у нас нет никаких известий от Коли. А так мы хотя бы будем точно знать, что его... Ну, его пока не нашли. Значит, с ним все в порядке. — А это ты хорошо придумала, — одобрительно хмыкнула Аэлла. — Надо же, мне и в голову не приходило, что можно таким нехитрым способом узнавать о судьбе вашего Кольки. — Молодец, Любка, голова варит. «Я поговорю, думаю, что проблем не будет». А Элла не ошиблась. Ее любовник согласился помочь и раз в два месяца исправно брал у нее передаваемый Любой конверт с деньгами и покупал информацию о ходе поисков Николая. Романовым стало полегче. Все-таки какая-никакая, а уверенность в том, что сын жив, — это уже немало. Явился, злобно прошептала Лиза, открывая Владиславу дверь. Тот в недоумении замер на пороге. Ты дома? Я думал, мне Раиса сказала. Он никак не ожидал увидеть Лизу, накануне он созванивался с сиделкой Раисы, которая заверила его в том, что Лиза собирается после обеда уходить. Раиса заболела, у неё высокая температура, хмуро бросила Лиза. Все планы мне поломала старая корга. Ну чего стоишь? Иди к Денису. Ты же к нему пришёл, как будто нас с Дашкой на свете не существует. Из кухни доносились оживлённые голоса детей. Денис, которому недавно исполнилось 12, что-то объяснял одиннадцатилетней Юле, делая карандашом пометки на полях раскрытого учебника. Половина стола была занята учебниками и тетрадками, на другой громоздилась неубранная после обеда посуда. "Почему дети делают уроки на кухне?" возмутился Владислав. "У них есть своя комната. А где им делать уроки?" немедленно огрызнулась Лиза. Сегодня одна была трезвой и злой. "В большой комнате стол занят, а в маленькой я работаю на компьютере. Пишущие машинки ушли в прошлое. Теперь машинистки не печатали, а набирали текст и сдавали заказчикам на дискетах. С развитием экономических отношений с Западом вырос спрос на специалистов, владеющих иностранными языками, а также увеличился объём заказов на исполнение текстов латинским шрифтом: договоры, соглашения, дипломные работы, учебные пособия, разговорники и прочее. Изученные навыки оказались очень востребованными. Появилась возможность хорошо зарабатывать, и Лиза стала меньше пить. Окончательно она со своей пагубной привычкой так и не рассталась, но всё-таки прогресс был на лицо. Правда, теперь взятую на дом работу она выполняла на компьютере, который Родислав купил для Дениса, но это в любом случае было лучше, чем постоянная выпивка. Лиза демонстративно хлопнула дверью и ушла работать. "Ребята, почему посуда грязная?" строго спросил Родислав. "Надо помыть". Сейчас, папа, нам две задачки осталось дорешать для Юльки, и мы всё помоем и уберём, весело прозвенел Денис. Не ругайся, ладно. Для Юльки? А свои задачки ты уже все решил? Конечно, я свои уроки уже сделал. Юля виновато посмотрела на Родислава. Дядя Родислав не ругайся на Дениську. Он очень хороший. Он мне всегда помогает с уроками, потому что я бестолковый. А он старший, и это уже проходил. Он что, вместо тебя домашнее задание делает? недовольно спросил Родислав. Нет, что вы? Он только объясняет до тех пор, пока я не пойму и сама не сделаю. Девочка смотрела на него такими огромными умоляющими глазами, что он смягчился и улыбнулся в ответ. Хорошо, что у Дениса есть такая преданная подружка, как Юля. Стоял тёплый апрельский день, Светило яркое, мягкое солнце, Родислав распахнул в кухне окно, убедился, что холодом не тянет, достал сигареты, присел на подоконник и закурил, стараясь, чтобы дым не шёл на детей. Краем уха он слушал объяснение, которое давал Юли Денис, и не мог не отметить, что у мальчика выраженное системное мышление и очень хорошая речь. Несомненно, в этом заслуга Раисы. которые много занималась с паренком с самого детства, ну и, разумеется, учителя, которые приходили на дом и которых оплачивал Родислав, тоже постарались. Всё, пап, мы закончили. Денис захлопнул учебник и подкатил инвалидное кресло в плотную краквеню. Юлька, подавай. Юля тут же принялась подавать ему грязную посуду со стола. А Денис, вытянув руки, ловко мыл и ставил рядом на разделочный стол, покрытый кухонным полотенцем. Юля, встав на цыпочки, пыталась поставить чистую посуду в сушку над раковиной, но росточка ей не хватало. Радиславу пришлось ей помочь. "Ну, Лиза, сердито думал он, оставила на детей грязную посуду и ушла. Работает она, понимаешь ли. Спасибо хоть обедом накормила". Мама часто занимает твой компьютер, спросил он Дениса. Часто? Почти всё время. У неё много работы. Ты переживаешь, наверное. Тебе жалко, что тебя к компьютеру не пускают. Ты что? воскликнул мальчик. Это же здорово. С этого, когда мама работает, она не пьёт. Ну, почти не пьёт, поправился он. Пусть работает сколько надо. Мы с Юлькой найдём, где уроки поделать, правда, Юль? Конечно. откликнулась девчушка. Моя бабушка говорит, что надо уметь работать в любых условиях, хоть на коленках. Она говорит, что отсутствие рабочего места это не повод э, не делать уроки. Дядя Родислав, мы уроки все сделали. Теперь надо Дениске сделать массаж и идти гулять. А тётя Лиза работает, её нельзя отвлекать, и бабушки нет. Что нам делать? Может быть, я смогу массаж сделать, предложил Родислав, внутренне поёжившись. Он никогда не делал Денису массажа и слабо представлял себе, как это происходит, только видел несколько раз, как массаж делала Раиса, но особо не всматривался и за движениями сиделки не следил. А вы умеете? Нет, признался он. Тогда давайте я вам буду показывать движения, а вы будете делать. Я знаю, как нужно, меня бабушка специально учила, только она говорит, что у меня ещё руки очень слабенькие. Я не смогу сделать как следует. А у вас руки сильные? Ну, Родислав вытянул перед собой руки и с улыбкой оглядел их. Более или менее, как у бабушки. Наверное, давай, показывай, буду учиться. Дениска, скомандовала Юля, снимай штаны. Мальчик без малейшего смущения стянул с себя спортивные брючки и остался в трусиках. Родислав под руководством Юли приступил к работе. Он уже много лет не видел сына раздетым, и в сердце у него сжалась при виде безжизненных, слабеньких ножек, так не похожих на ноги других двенадцатилетних мальчишек, бегающих, и играющих в футбол, загорелых, с крепкими молодыми мышцами. Ему даже страшно было прикаснуться к этим ножкам, не то что мять их и растирать. "Вы не так делаете", говорила Юля, отстраняя Родислава. Вот смотрите внимательно. Я ещё раз покажу. Родислав послушно смотрел и старался повторить её ловкие движения. Получилось не сразу, но в конце концов он справился. Пап, смотри, какие я мышцы накачал, Денис с гордостью продемонстрировал отцу бицепсы. Я уже могу прямо в кресле на руках отжиматься 10 раз. Хочешь, покажу? Не надо, остановил его Родислав. Я тебе верю. Дядя Родислав. Сейчас у Дениски по расписанию прогулка, со смешной озабоченностью сказала Юля. Тётя Лиза работает, а мне одной не разрешают Дениску вывозить, только со взрослыми. Я с вами пойду. Одевай Дениса, отозвался Родислав. Зачем? удивилась Юля. Он сам оденется. Правда же, Дениска? А то. Мальчик уверенно покатил кресло к двери, ведущей из кухни в крошечную прихожую. Радислав видел, что дверной проём слишком узок, и Денису приходится пробираться на своей коляске с филигранной точностью. С первого раза попытка не удалась. Радислав сделал было шаг по направлению к сыну, чтобы помочь ему, но наткнулся на предупреждающий взгляд девочки и остановился. Что ж, может быть, это и правильно. Парень должен уметь самостоятельно справляться с трудностями. Не всегда же рядом с ним кто-то будет. Пройдёт совсем немного времени, и его начнут оставлять дома одного. Денис наконец выкатился в прихожую, наклонился, скинул тапочки и надел ботинки, снял с низко вбитого крючка тёплую куртку, неловко поворачиваясь в кресле, натянул на себя. "Я готов", объявил он. "Юлька, засовывай костыли". Девочка принесла из комнаты костыли. и пристроила к спинке кресла, потом оделась сама. Родислав не доумевал, зачем Денис у костыли, но решил ничего не спрашивать. Сегодня он особенно остро ощутил, что у его сына сиделки и её внучки какая-то своя жизнь, особенная, со своими правилами и принципами, вмешиваться в которые, наверное, ему не стоит. Куда пойдём? спросил он, когда они вышли из подъезда. В скверик, скомандовала Юля. Это вон туда, через дорогу, потом дворами. Родислав послушно покатил кресло с сыном в указанном направлении. В скверике, который больше напоминал бульвар с проезжей частью по обеим сторонам, Юля достала костыли и протянула Денису. Тот с привычной ловкостью встал и начал потихоньку двигаться вперёд. Идущий по скверику бульвару Люди отводили глаза и спешили поскорее пройти мимо, но некоторые всё-таки оглядывались и смотрели на мальчика со смесью жалости и почему-то презрения, как будто он сам виноват в свалившейся на него болезни, и в болезни это есть нечто постыдное. Денис же, казалось, не обращал на прохожих их взгляды ни малейшего внимания и спокойно продолжал упражняться. Зачем это всё? Сердито спросил Владислав у Юли: "Денису нужно тренироваться ходить", объяснила девочка. "Вы что, не понимаете? Ходить можно и дома. Почему непременно надо это делать на людях, в общественном месте? А моя бабушка говорит, что Денис не может всю жизнь просидеть в заперти. Ему всё равно придётся выходить и общаться с людьми. И он должен привыкать не стесняться того, что ходит на костылях". Ещё бабушка говорит, что движение на свежем воздухе очень полезно. Организм обогащается кислородом, и обменные процессы идут быстрее. А если не двигаться, то от прогулки никакого толку. С видом знатока сказала Юля. Вчера Денис дошёл до третьего дерева. Если сегодня он пройдёт хотя бы на метр больше, это будет хорошо. Я смотрю, твоя бабушка для тебя большой авторитет, усмехнулся Владислав. Моя бабушка самое лучшее и всё на свете знает, безапелляционно заявила девчушка. Боже мой, вдруг подумал Радислав. Как она похожа на Любашу. Любе ведь тоже было всего 11, когда мы познакомились, и мне точно так же казалось, что она всё знает и всё умеет, что она такая строгая, решительная, ответственная. Как она мне тогда с папой помогла. А теперь вот эта девочка помогает моему сыну. И Любаша тоже по каждому поводу ссылалась на свою бабушку, покойную Анну Серафимовну. Дай бог, чтобы у этих детей всё сложилось, как у нас с Любашей. Только пусть они не наделают таких же ошибок. Впрочем, учитывая Денискину болезнь, А ей ошибки ему, пожалуй, не грозят. Господи, о чём я думаю? посхватился Владислав. Ему всего 12 лет, он ещё совсем ребёнок. Охваченный внезапно накатившей нежностью, он подхватил маленькую Юлю на руки, подбросил в воздух, заставив завизжать от страха и восторга, подбежал вместе с ней, толкая перед собой инвалидное кресло к сыну, который медленно переставляя костыли, продолжал двигаться вперёд, подбежал, поставил Юлю на землю и остановился. Чего он хотел? Зачем побежал? Схватить в охапку ребёнка-инвалида, напугав его, оторвав от сосредоточенно выполняемого упражнения? Порыв угас так же неожиданно, как и появился. Но вместо него в душе Родислава появилось ощущение мягкого, пушистого счастья. Он стоял перед Денисом, буквально в двух шагах, видел его серьёзные и одновременно горящие весёлым озартом глаза, его плотно сжатые губы и понимал, что его сын настоящий боец. А маленькая стоящая рядом девочка Юленька настоящая боевая подруга. Эта парочка далеко пойдёт. "Дениска", позвала Юля, останавливаясь на шаг позади Родислава. Дайди до меня. Это будет как раз метр после третьего дерева. Давай же. Она протянула руки, словно призывая мальчика к себе. Это было так трогательно, что у Родислава ком в горле встал. Ты устал? заботливо спросила Юля, не опуская рук. Устал, пропыхтел Денис. Ужасно. Не дойдёшь? Дойду. Я всё равно. Дайду и он дошёл с последним шагом, почти упав на руки Родиславу. Мальчкова садили в кресло, закрепили сзади костыли и пошли вдоль бульвара. Пап, а можно мне провести интернет? спросил Денис осторожно. Я же приносил тебе программу, удивился Родислав. Она что, не работает? Работает. Но приходится через телефонную розетку включаться, а мама ругается, потому что никто дозвониться не может, и сама она никому не может позвонить. Ей заказчики звонят, а у нас всё время занято. Я подумал, может быть, как-нибудь, конечно, сынок, горячо откликнулся Родислав. Я завтра же куплю вам мобильный телефон, ты сможешь подключаться к интернету, а звонить в это время будете по мобильному. Только как же ты будешь пользоваться компьютером, если мама всё время его занимает? А я ночью. Ночью же мама не работает, она спит, и Дашка тоже спит. Зато я никому не буду мешать. И потом мама компьютер не всё время занимает, так что я и днём буду им пользоваться, если она не работает. Честно-честно, я тогда смогу много интересного прочитать, и в библиотеку ходить не надо. Нужно купить второй компьютер. думал Владислав, возвращаясь домой, и сделать в Лизиной квартире ремонт. Там всё уже сыпется: потолок весь в протечках, оконные рамы покосились, из них страшно дует, обои ободраны, пол чёрт знает какой. Но самое главное надо обязательно расширить дверные проёмы, чтобы Дениска мог свободно проезжать. Только разве можно давать Лизе такие деньги в руки, даже если она согласится делать ремонт? Надо, чтобы кто-нибудь этим занимался и за всё расплачивался. Лиза сама все деньги на ветер пустит, или опять запьёт, или в какие-нибудь акции вложит, или в банк положит под большие проценты, а банк прогорит, потому что где большие проценты, там гарантированное банкротство. Это понятно любому человеку, мало-мальски знакомому с экономикой. А уж с нашей-то экономикой тем более. Я поговорю с Любой, посоветуюсь с ней, как быть с ремонтом, как его организовать, чтобы деньги не пропали. И мебель нужно купить Лизе, но куда это годится? Она работает, а ребёнку негде уроки делать.